— А как это будет выглядеть снаружи? — Прошу прощения. Сюзи схватилась за телефон. — Те две леди, — сказала она. — О которых я говорила? — Да. — Те самые. — Их интересует Коллингвуд. — Внешний профиль? — Как уродный? — Только прибамбасы другие. — Да. — Хм. — Вполне обычные вообще-то. — Да не на что тут смотреть. — «Пока-пока». Она повернулась к колет. «Итак, если вы можете представить...» Она поводила указательным пальцем по рекламной листовке. «Родный, как видите, украшен полосой декоративной штукатурки с орнаментом из морских узлов, а Коллингвуд еще и иллюминаторами». «Вместо окон? О, нет! Это всего лишь украшение Они не будут открываться. — Я проверю. Она снова взяла трубку. — Привет. — Да, хорошо. — Мои леди... — Да, те самые. Хотят знать, открываются ли иллюминаторы. Те, что на Коллингвуде. Поиски ответа заняли некоторое время. Голос в ухе Эл спросил, ты в курсе, что Кэпстик ходил в море? — Служил в торговом флоте, прежде чем заделался вышибалый. «Колет», — сказала она, и взяла ее за руку. Похоже, Моррис встретил Кифа Кэтсика. — Нет? — переспросила Сюзи. — Нет. — Серьезно? У тебя тоже? В Доркинге? — Похоже, это нашествие. — Ну, а что поделаешь? Живи и давай жить другим, вот мое кредо. Да? Сей секунд. Пока-пока. Она положила трубку и вежливо отвернулась, свято веря, что подсмотрела момент лесбийской интимности. — Какой еще кит? — переспросила Колет. Эллисон убрала руку. Нет ничего. Все нормально. Костяшки ее пальцев выглядели ободранными и синими от кровоподтеков. Везучие опалы застыли в своих оправах, тусклые и матовые, как струпья, на подживающей ране эл думала что со строителями не поторгуешься, но колет убедила ее в обратном даже когда они договорились о базовой цене на три тысячи ниже намеченной сюзи она продолжала давить давить давить пока сюзи не вспотела пока ее не замутила и пока она не капитулировала перед требованиями колет. Поскольку Колет ясно дала понять, что пока она не закончит разговор, причем не получив все, что хочет, она продолжит и дальше отпугивать клиентов, что и проделывала, вытягивая шею. Когда те поднимались по ступенькам, оглядывая их блеклыми глазами и отрывисто бросая. Вообще-то Сюзи занята. Когда зазвонил телефон Сюзи, Колет сняла трубку и рявкнула Да. — Нет, не может. — Перезвоните позже. Когда они топая спускались по лестнице, и Сюзи заныла насчет упущенных покупателей, провожая их глазами, Колет застегнула сумку, встала и сказала, «Я могу вернуться, когда у вас будет больше сотрудников, скажем, днем в субботу». Сюзи немедленно засуетилась, увидев, как комиссионные уплывают из рук. Она стала любезной и покладистой. Когда Сюзи согласилась на смежную душевую во второй спальне Колет подписалась на встроенные шкафы. Когда Колет засомневалась насчет двойной духовки, Сюзи предложила заменить ее многофункциональной моделью с микроволновкой. Когда Колет, после длительных раздумий, согласилась на медные выключатели по всему дому, Сюзи так обрадовалась, что предложила бесплатный фонарь. А когда колет потыкав клавиши калькулятора и поживав губу, выбрала покрытие под дерево для кухни и подсобных помещений, Сюзи, потея в своей оранжевой шкурке, согласилась выстлать задний двор дерном за счет галеона. Между тем Элисон плюхнулась на раскладной уголок. «Я могу себе это позволить», — думала она. «Вероятно, могу позволить» бизнес идет в гору отчасти благодаря деловитости и блестящим идеям колет недостатка в клиентах нет и как говорит колет надо вкладывать деньги вкладывать на черный день Морис сидел в углу и отдирал от пола ковролин увлеченный своим занятием он напоминал маленького ребенка короткие ножки выпущенные пузо, язык между зубами она смотрела как колет торгуется Как рубит воздух твердой ладошкой. Наконец она кивнула Эл, и та побрела вслед за подругой к машине. Колет запрыгнула на водительское сиденье, снова вытащила калькулятор и подняла его так, чтобы Эл увидела дисплей. Эл отвернулась. Скажи словами, попросила она. Морис наклонился вперед и ткнул ее в плечо. Парни идут! крикнул он. «Ну и на халюги!» «Я знал, что вы найдете меня!» «Я так и знал!» «Молодцы!» «Могла бы и поинтересоваться для приличия», — бросила Колет. «Я нам штук десять сэкономила, я знаю. Я просто не вижу, что на экране. Свет в глаза бьет. Гладкие потолки или из артекса». Песклява спросила Коллет, изображая Сюзи. «Они думают, мы заплатим им за то, что они не будут рисовать загогулины на штукатурке. Наверное, выровнять штукатурку сложнее». Так она и сказала. «А я говорю, гладкие должны быть стандартом, тупая стерва». И кто только ее нанял такую? Айткенсайт сказал, здесь жить нельзя, здесь, блин, нет крыши над головой. Дин сказал, Морис, мы будем жить в палатках?» «Я как-то раз жил в палатке». Морис сказал, «Ну и как?» «Тебе понравилось, приятель?» Дин сказал, «Дерьмо дерьмом». «Айткинсайт сказал, «Говоришь, эти их иллюминаторы не открываются, мать их?» «Знаете, Кифу это не понравится». «Это совсем не понравится Кифу. Великолепно, — сказала Эл. «Лучше не бывает». «Мне по душе все, что не нравится Кифу». Она протянула руку и сжала ледяные костлявые пальцы колет. В то лето срубили березы, и последние птицы улетели. Их песни сменил рев отбойных молотков, гудки экскаваторов, дающих задний ход, ругань подносчиков кирпичей и крики раненых, а лес уступил место искалеченному пейзажу котлованов и рвов, грязных рытвин и стоячих луж желтой воды, который через год, в свою очередь, сменится ослепительным изумрудом нового дерна, воем газонокосилок воскресным утром, звяканием фургонов с мороженым, перестуком колес газовых мангалов по мостовой и вонью подгоревшего мяса. Квартира в Уэксхеме досталась первым же заинтересовавшимся покупателям, Эллисон гадала, не почувствуют ли они что-нибудь. Бульканье Морриса в баке с горячей водой или бормотание в канализации. Но они, казалось, пришли в восторг и заплатили, не торгуясь.